Глава 4. Исследование города. Вчера я плакала и плакала и плакала. Я плакала, когда мои родители разозлились на меня за то, что я сбросила их одеяло на пол. И даже когда настало время обеда, я просто продолжала плакать, ни на что не реагируя. Из-за того, что я так сильно плакала, когда наступило утро, мои глаза были сухими и опухшими, а голова колотилась от боли. Тем не менее, моя рыхатка немного спала, и я почувствовала себя не такой вялой. Кроме того, я в целом чувствовала себя намного лучше, так что смогла высказать накопившееся на сердце. Правда, итогом стало то, что за завтраком моя семья Я не знала, как ко мне подступиться. Хм, похоже, твоя лихорадка спала, сказала мама, дотронувшись до моего лба холодной отныки посуды рукой. Затем она слегка прижала руку к моим опухшим глазам. Холод ощущался очень приятно. Майн, раз ты чувствуешь себя лучше, не хочешь ли пойти со мной на рынок? Хм, разве раньше она не говорила что-то вроде в лавке красильщика невероятно много работы, поэтому хоть майны жар, я не могу освободиться. Она работающая женщина, всё ли будет в порядке? Мама, увидев моё замешательство, грустно опустила глаза. То ли почти всегда ухаживает за тобой. Вот я и подумала, что нечестно не позволять ей расслабиться хотя бы немного. Но вчера, когда ты плакала и плакала, то ли волновалась. Она предположила, что ты начала плакать из-за чувства одиночества, и поэтому я приложила усилия, чтобы убедить своих коллег прикрыть меня сегодня. Я не могла поверить, что проплакала весь день, в то время как на меня смотрели. Я хотела вырыть яму и прыгнуть в неё, настолько сильно меня смущало произошедшее вчера. Эм, um, прости. Мам, тебе не нужно извиняться. Мы все чувствуем слабость, когда болеем. Утешила меня мама, нежно погладив по голове. Но чем добрее она была, тем более виноватой я себя чувствовала. Мне очень-очень жаль. Я плакала исключительно от отчаяния по поводу отсутствия книг. Я совсем не чувствовала себя одинокой без тебя. Тульи беспокоилась обо мне, но меня заботило лишь её отсутствие, чтобы я могла пойти искать книги. Мне очень жаль. Тульи ходит в лес с другими детьми, но ты всё ещё слишком слаба для подобного. Ну так что, хочешь пойти с мамой за покупками? Да. О, мне интересно, откуда взялся такой энтузиазм, спросила мама, счастливо улыбаясь, думая, что я рада возможности провести с ней время. Я не знала, что ты будешь в восторге. Я ответила ей яркой улыбкой. Мама выглядела очень счастливой, поэтому я не стала её поправлять. На самом же деле, я была взволнована возможностью поискать книги на улице. Я хотела пойти с ней по магазинам, чтобы она купила мне книгу. Мне не обязательно была нужна толстая книга. Подошла бы любая, лишь бы я могла исучить письмена сетова мира. Честно говоря, мне подойдёт и книга, предназначенная для детей. И если бы книга оказалась непозволительной роскошью, то я бы согласилась и на алфавит этого мира или что-то подобное. Я была уверена, что если скажу очень милым голосом: "А, мама, мне не будет одиноко, если у меня будет книга. Тогда я смогу ежедневно оставаться дома одна весь день». То она непременно купила бы одну или две книжки с картинками для своей больной маленькой дочери. Хе-хе. Я не могла дождаться выхода на улицу. «Хорошо, мама, я вернусь позже», крикнула заглянувшая в спальню и широко улыбающаяся Туля. Поскольку мама сидела дома, ей не требовалось присматривать за мной весь день. «Держись с других детей, хорошо? Будь осторожна». «Ладно». Туля привязала большую корзину к спине и вышла из дома. Казалось, она собирается играть и веселиться, но на самом деле она помогала семье, собирала дрова. Она также искала орехи, грибы и другие вещи, пока была в лесу. Было ли у нас хорошее дешёвое питание каждый день, во многом зависело от Тули. Пожалуйста, давай вкрассок в мой рацион. Мысль она подбодрила её и я. В этом бедном мире не было школ, поэтому дети в основном помогали по дому или работали. Но как не было школ? По крайней мере, школы никогда не возникали в воспоминаниях Майен, когда дети становятся немного старше, чем сейчас стули, они начинают работать учениками. Если бы у меня был выбор, я бы предпочла работать ученицей библиотекаря или ученицей продавца книг. Поход на рынок предоставит прекрасную возможность для сбора информации о подобных вещах. Я найду ближайший книжный магазин, поддружусь с владельцем и стану там ученицей. Хорошо, Маин, пойдём за покупками, позвала мама. Это был первый раз, когда я вышла из дома с тех пор, как стала Маин, и также первый раз, когда я была одета во что-либо кроме пижамы. Мой наряд состоял из обносков тюли, и к тому же мне пришлось надеть несколько слоёв толстой одежды. Я была так закутана, что с трудом могла ходить, но тем не менее взяла маму за руку и сделала первый шаг за пределы дома. Как холодно, так тесно. Как воняет. Должно быть, это здание каменное, поскольку мне казалось, что холодный воздух струился от самих стен. Даже несколько слоёв одежды не могли защитить меня от холода. Все дома были сделаны из камня, и поэтому создавалось ощущение, что их стены высасывают из воздуха всё тепло. Несмотря на количество одежды на мне, ледяной воздух сразу же просочился внутрь, пробирая до костей. Я бы всё отдала за обогреватель или что-нибудь шерстяное, или даже за одну из тех химических грелок. И раз уж я размечталась, я хочу ещё и маску на лицо, ну или что-то, что оградило бы менять этой воне и не дала бы снова заболеть. Майн, будь осторожна, чтобы не упасть. Стоило выйти из квартиры, как я оказалась у ведущей вниз лестницы. Моё тело сложение было сравнимо с трёхлетним ребёнком, а потому все ступеньки казались настолько большими, что меня охватил ужас. Мама потянула меня вперёд, и я практически спрыгивала с каждой деревянной ступеньки, прислушиваясь к тому, как они скрипят под нашими ногами. Почему-то только ступеньки начиная со второго это же и ниже были сделаны из красивого камня. Мы все живём в одном здании, так почему кто-то получает особое отношение? Я сжала губы и надулась до тех пор, пока мы не достигли низа здания и не вышли на улицу. Если мой подсчёт был верен, то мы жили в квартире на пятом, это же из семи. оказалось, что для столь слабой маленькой больной девочки, как я, было достаточно просто выйти из дома, чтобы полностью лишиться сил. Теперь я знала, почему почти все мои воспоминания были связаны с квартирой. Я просто спустилась вниз и вышла на улицу, однако у меня уже перехватило дыхание. Я начала полагать, что могу потерять сознание прежде, чем мы достигнем нашей цели. Уф, мама, мне тяжело дышать. Пожалуйста, подожди. Мы же только вышли из дома. Ты в порядке? Мне просто нужно немного отдохнуть. И отдышалась и напомнила себе, что мне нужно собраться с силами, если я хочу добраться до книжного магазина. Оглянувшись вокруг, я принялась рассматривать всё, что меня окружает. Недалеко от нашего дома находилась небольшая площадь с колодцем посередине. Земля вокруг колодца была вымощена камнями, и я увидела, как рядом с ним несколько женщин разговаривали, стирая одежду. Видимо, это был тот самый колодец, к которому тули ходила мыть посуду и из которого мы каждый день набирали воду. "Маин, я понесу тебя на спине", сказала мама. Скорее всего, она подумала, что наш поход за покупками никогда не закончится, если ей придётся меня ждать. Так что она закинула меня себе на спину, воспользовавшись чем-то вроде привязи для ребёнка. Вероятна, она уже привыкла носить майн вот так. Площадь с колодцем со всех четырёх сторон окружали высокие многоквартирные дома, и только одна дорожка выходила на улицу. Пройдя через узкий тёмный переулок, мы вышли на большую дорогу. Невероятно. Это похоже на один из старых европейских городов, которые я видела на фотографиях. Незнакомый город раскинулся передо мной. Вьючный Животные, непонятно, лошади или ослы, с цоканем шли по мощенным дорогам, обходя торговые ларьки, расположенные по обе стороны улицы. Я вертелась, разглядывая округу, словно оказалась на экскурсии, и надеялась найти книжный магазин. «Мама, а в какой магазин мы пойдем?» «Майна, ну о чем ты говоришь? Мы почти никогда не ходим в магазины». По словам мамы, в большинстве магазинов, расположенных на уровне первого этажа, продавались товары для относительно богатых людей, и в них было мало того, что бедные люди такие, как мы, могли бы купить. Большую часть того, что нам требовалось, мы покупали на обычном рынке. Ага, другими словами, книжный магазин должен быть в магазине на первом этаже. Так означало ли это, что один из этих магазинов книжная лавка? Пока я осмотрелась в поисках знака книжной лавки, мне на глаза попалось впечатляющее огромное здание, выглядящее как местный ориентир. Это было простое строение, но его практически белые каменные стены излучали величие и притягивали взгляд. Это замок? Нет, это храм. Ты должна будешь пойти туда на крещение, когда тебе исполнится 7 лет. так значит это храм. Похоже, что религию здесь навязывают. Как это отвратительно. Я постараюсь избегать этого здания как можно дольше. Мои инстинкты и знания из прошлой жизни советовали мне держаться подальше от религии, но я не знала, будет ли этот мир достаточно добрым для атеистки, а потому держала рот на замке, смотря на окружающие храм-стены. Мама, а что это за стены? Это крепостные стены. За ними находится замок, где живет наш герцог, и особняки, где живут дворяне. Но в конце концов, то, что за этими стенами, не имеет ничего общего с тобой и мной. Высокие каменные Стены больше походили на тюремную ограду, чем на территорию, где в замке жили знатные особы. Возможно, это бы ещё больше походило на тюрьму, если бы охранники находились в состоянии повышенной боеготовности и защищались от чего-либо. Пустые белые стены тянулись с обеих сторон, и хотя казалось, что они были спроектированы без каких-либо художественных элементов, они не совсем походили на грубые стены крепости. Чувствовалось, что их построили лишь с целью разделения города и что они окажутся бесполезными, если когда-либо произойдёт нападение. Хм, это немного отличается от европейских замков, как Я видела в исторических фильмах и на иллюстрациях. Мама, а как насчёт этих стен? Это внешние стены. Они защищают город. Ты же знаешь, что Гюнтер работает стражником у южных ворот. Из воспоминаний майн я знала, что папа был солдатом, но не знала, что он охраняет одни из городских ворот. Итак, здесь был замок, где живёт Герцэг, а также внешние и внутренние стены. Я задумалась, можно ли считать наш город чем-то вроде столицы. Правда, я не совсем уверена, стоит ли думать об этом месте как о городе, потому что, судя по размерам стен, окружающих район и стихийности движения людей на улицах, Этот район не казался таким уж большим. Хотя справедливости ради, сравнивала я его с Токио или Йокогамой, и потому я не знала, правильно ли это сравнение. Это был огромный город, если сравнивать его с историческими городами-крепостями, о которых я читала в прошлой жизни. Но в этом мире, где нормально иметь зелёные или синие волосы, не было никаких гарантий того, что мои знания Урана останутся точными. Было бы поспешно считать этот город большим или маленьким, прежде чем я смогу узнать больше о мире. Ох, если размер города изменится, то какие в нём будут книжные магазины? Но я не понимаю, что... что делает город большим в этом мире. Этот город большой или он маленький? Скажике мне кто-нибудь. Ладно, маин, если мы не пойдём на рынок как можно скорее, всё хорошее разберут. Ладно. Я очайно оглядывалась по сторонам в поисках книжного магазина на нашем пути к рынку, но большинство магазинов по обе стороны от нас имели на вывесках лишь простые рисунки. Вывески были либо деревянные с росписью, либо металлические с гравировкой, но в любом случае я не видела ничего похожего на буквы. Для такой, как я, не умевшей читать, это было неплохо, но по позвоночнику начал подниматься холодок. Подождите, эм, я не думаю, что видел хотя бы одну букву во всём городе. Это всё из-за низкого уровня грамотности. Или в этом мире по-пусто не существует письменности. От этой мысли кровь отхлынула от моего лица. Я даже не рассматривала возможность мира без письменности, ведь без неё не могло существовать и книг. Ещё до того, как я смогла прийти в себя, мы достигли рынка. Я подняла голову от какофонии шума и увидела кучу выстроенных рядом друг с другом прилавков, к которым то и дело подходили люди. Это напоминало японский культурный фестиваль, от чего я начала ностальгировать. Я подсознательно улыбнулась и, взглянув на ближайший фруктовый прилавок, увидела что-то, что потрясло меня до такой степени, что я сразу же хлопнула маму по влечу. Мама, смотри, что это за дощечка? Дощечка с надписью была оставлена в коробку с фруктами. Я не могла прочитать надпись, но по крайней мере дощечка подтверждала, что в этом мире есть буквы и цифры или что-то в этом роде. Я так ждала букв, что одного взгляда на эти символы оказалось достаточно, чтобы моё лицо вспыхнуло от волнения. А-а, о, это цена. Она показывает, сколько там нужно заплатить. Мама, а что там написано? Мама выглядела удивлённой моей реакции, но мне было всё равно. Я просила её читать цифры на каждой дощечке, которую видела и почувствовала, что они начинают сочетаться с символами, которые я узнавала. Отлично. Так не ржать, мои дорогие синапсы. Примечание. Синапс – место контакта между двумя нейронами или между нейроном и получающий сигнал клеткой. Служит для передачи нервного импульса между двумя клетками. Хорошо, значит, здесь написано 30 леонов? После того, как мама прочитала мне несколько цифр, я попыталась прочитать некоторые цифры самостоятельно, оценивая её реакцию. Должно быть, я оказалась права, учитывая то, как она повернула голову, чтобы посмотреть на меня, быстро моргая. Майн, я действительно удивлена, что ты смогла выяснить. учить их так быстро. Хе-хе. Тут было 10 разных символов, вероятно являющихся цифрами. Поэтому я предположила, что здесь используется десятичная система счисления. Я весьма обрадовалась, что здесь не использовали двоичную или шестнадцатеричную системы. В таком случае у меня не должно было возникнуть проблем с математикой, если я просто запомню все символы. Хо-ой, подождите, неужели я пойду по пути в Ундеркинда? Задумалась я. В 10 лет меня сочтут одарённой, в 15 назовут гением. Но как только мне исполнится 20, я вновь стану на обычным человеком, ну ничего не поделаешь.